Ханна, 1939 Машина двигалась вдоль побережья, удаляясь от порта. Мы услышали гудок Сент-Луиса, раздавшийся вдалеке, но моя мама даже не отреагировала. Я оглянулась, чтобы взглянуть на корабль через заднее стекло машины и увидела, как мы отдаляемся друг от друга. Корабль покидал залив, а мы направлялись в центр города. Я перестала плакать. Мой отец был не более чем точкой в бесконечном пространстве, затерявшейся на огромном лайнере, где наша семья в последний раз была неразделима. Женщина, сидевшая рядом с водителем, решила поговорить с нами как раз в тот момент, когда я вытирала слезы. «Я миссис Сэмуэлс», — представилась она. «Мы едем в отель «Националь». Я надеюсь, что только на пару недель, пока дом в Ведадо не будет обставлен и полностью готов». Мистер Разенталь всё очень хорошо организовал. Когда я услышала имя папы, по позвоночнику пробежал отрожь. Больше всего мне хотелось стереть прошлое, забыть, не страдать больше. Мы были в безопасности, на твёрдой земле, но моего отца и Лео больше нет с нами. Так это кубинский аналог отеля Адлан. Богиня иронично подняла бровь, когда мы вошли в отель Националь. К счастью, наш номер выходил окнами не на море, а на город. Так что нам не пришлось наблюдать, как корабли входят в залив и выходят из гавани. В любом случае вид из окна не играл роли, потому что во время всего нашего двухнедельного пребывания в отеле мама держала шторы задёрнутыми. "Так мы защитимся от солнца и пыли", повторяла она. Всякий раз, когда приходили наводить порядок в комнате, она кричала: "Нет! если горничная пыталась раздвинуть шторы. Каждый день уборку выполняла новая женщина, и мы никогда не уходили из номера до ее прихода, чтобы мама могла проинструктировать ее и сказать, что она не должна пускать в комнату ни единого солнечного луча. Ни разу за эти недели она не упомянула имя папы. Она встречалась с миссис Сэмуэлс каждый день на одной из террас внутреннего двора, в единственном месте, где не было слышно оркестр, который, по её мнению, умел играть только быструю кубинскую гуарачу. "Остряная музыка", пренебрежительно заявила мама. Иногда она спрашивала официанта: "Не могли бы музыканты играть не так громко или вообще прекратить играть?" "Конечно, сеньора Альма", такой ответ раздражал маму ещё больше, всё потому, что официант использовал её имя, видимо, из-за того, что не мог выговорить её немецкую фамилию. В то время, как она, иностранка, в совершенстве владела испанским, тем временем Гуарача не утихала. На встрече с миссис Сэмуэлс моя мать надевала один и тот же индиговый синий костюм. Когда мы возвращались в номер, она просила его почистить и отгладить. Так проходили наши дни в Гаванском отеле, в который мама поклялась никогда больше не возвращаться. По утрам она встречалась с нашим адвокатом, сеньором Даноном, который занимался оформлением разрешений для нашего пребывания на Кубе. Во второй половине дня проходила встреча с представителем канадского банка, куда папа перевёл большую часть наших денег и который отвечал за наш трастовый фонд. После этого она шла к менеджеру отеля, всегда с какой-нибудь жалобой, как правило, на оркестр и шум, который проникал в комнату даже при закрытых окнах. Могу сказать, что мама была счастлива в тот день, когда мы получили кубинские удостоверения личности, не потому, что у нас наконец-то появилось законное право на пребывание в стране и право жить в доме, который до этого момента она отказывалась посещать, а потому, что она могла раз и навсегда избавиться от фамилии предков. Последнее стало возможным благодаря, то ли местной бюрократии, то ли невежеству некомпетентных чиновников, неспособных произнести по буквам фамилию Разенталь. Теперь же, когда наши фамилии стали звучать ближе к испанским, она стала называться Синьорре Розен. Моё имя было изменено с Ханны на Анну, хотя я решила сказать всем, что оно должно произноситься с начальной буквой Х, как Ханна. Мама никогда не просила исправить её фамилию. Впрочем, она настаивала на том, чтобы её адвокат, любитель сигар с замасленными волосами, немедленно попытался получить для неё временную американскую визу, поскольку ей нужно было поехать в Нью-Йорк в ближайшие 4 месяца. Адвокат привёл нас в замешательство своими рассказами об указах и юридических постановлениях правительства, в котором разделение власти между гражданскими и военными было очень неопределённым. Когда мы вернулись в номер, мама стала настойчиво говорить мне, как будто я не слышала этого ещё на корабле, что моему брату или сестре нужно родиться в Нью-Йорке. Сначала я продолжала говорить с ней по-немецки, просто чтобы узнать, сдержит ли она обещание, данное папе, но она всегда отвечала по-испански. Скорее я решила, что буду говорить на языке, на котором мы общались во время нашего короткого пребывания на острове. Мама протестовала с утра до вечера, будь то по поводу жары, морщин, которые могли появиться из-за сильного солнца, или отсутствия манер у кубинцев. Они не говорили, они кричали. Они всегда опаздывали и использовали слишком много тмина в блюдах и сахара в десертах. Мясо всегда было пережаренным, а питьевая вода отдавала ржавчиной. Я поняла, что чем больше она ненавидела всё вокруг, Чем больше была занята, и поэтому быстрее забывала о том, что случилось с 906 пассажирами, застрявшими на борту Сент-Луиса, и ей не приходилось говорить о папе. В то время мы понятия не имели, что с ними будет. Найдут ли они другой остров, который их примет, или их отправят обратно в Германию. В тот день, когда мы спустились в вестибюль, чтобы наконец встретиться с водителем, который должен был отвезти нас в наш дом в Ведадо, сеньор Данон сказал нам, что Сент-Луис причалил в Антверпене, и было постановлено, что пассажиров примут Великобритания, Франция, Голландия и Бельгия. Сеньор Розенталь уже сел на поезд до Парижа. Мама никак не отреагировала. Она не хотела проявлять какие-либо эмоции в присутствии незнакомца, который несомненно брал с неё за свои услуги больше, чем следовало. Она посмотрела на входявшую в отель группу мужчин в хлипких пальмовых шляпах и рубашках с перламутровыми пуговицами и со складками спереди. Она называла их одежду кубинской униформой, считая её вульгарной. Миссис Сэмуэльс представила нам водителя в чёрном костюме с золотыми петлицами и фуражке, в которой он походил на полицейского. У него были выпуклые глаза, и я не могла определить, сколько ему лет. Иногда он выглядел очень молодо, а временами казался старше папы. Доброе утро, сеньора. Меня зовут Эулоджио. Левой рукой он снял фуражку, обнажив тёмную бриттую голову. Он протянул свою огромную, покрытую мозолями правую руку сначала маме, а затем мне. Я никогда не чувствовала такой горячей руки. Это был тот самый человек, который за несколько дней до этого подобрал нас в порту, но мы не обратили на него особого внимания. Мне было трудно понять, что у него за акцент. Я не знала, было ли проглатывание частей слов и произношение звука «с» с придыханием, типичным для кубинского и испанского. Короче, он мог быть иностранцем, приехавшим с другого острова, или быть, может, из Африки. Теперь мы знали имя нашего водителя. Хотя он ещё не сказал нам свою фамилию, и он должен был сопровождать нас на протяжении всего нашего пребывания на Кубе. Выехав из отеля Националь, мы проследовали по проспекту О, а затем свернули на улицу Калле 23. Вместо названия проспекты обозначались буквами алфавита. которые в этом направлении встречались в обратном порядке. Я открыла в машине окно, чтобы почувствовать горячий ветер и услышать шум города. Затем я закрыла глаза и попыталась представить, как папа едет в поезде вместе с Лео и Гером Мартином, а потом они прибывают на северный вокзал в Париже. Они поедут на такси в район Марэ и будут жить на временной квартире, пока наши американские визы не будут готовы. Я видела не улицы Гаваны, а парижские бульвары. Я представляла себе папу, как в книгах, которые он мне показывал, сидящим в открытом кафе за чтением газеты. «Пока мы с Лео бежим на одной из старейших площадей столицы Франции, площадь Вагезов, где, как рассказывал папа, можно было заглянуть в окно комнаты, где писал Виктор Гюго. Затем машина резко затормозила, возвращая меня на остров, где я не хотела оставаться». Я скоротала время, считая белые каменные метки, обозначающие каждую улицу. Мы свернули на проспект под названием Пасео, а затем снова на Калле-21. После того, как мы проехали проспект А, машина остановилась за несколько ярдов до следующего поворота. Мама сразу же узнала дом, как только увидела его. Она толкнула тяжелые железные ворота, и мы вошли в сад Пасео. хорошие жёлтыми, красными и зелёными кустами кратона. В глубине сада виднелось небольшое крытое крыльцо. Это был крепкий двухэтажный дом, довольно скромный по сравнению с соседним особняком, занимавшим участок вдвое больше нашего. Сеньор Эулоджо начал выгружать наши чемоданы, а я осталась стоять на тротуаре, желая изучить район, в котором нам предстояло жить следующие несколько месяцев. Мама остановилась на пороге, ожидая, пока человек с самой тёмной кожей, которую она когда-либо видела в своей жизни, откроет ей дверь. На пороге появилась коренастая женщина с седеющими волосами. На ней была белая блузка, чёрная юбка и синий фартук. "Добро пожаловать", сказала она вежливым, но твёрдым голосом. "Я Гортензия". Вход вёл прямо в квадратную комнату с лепниной на стенах и потолке. Крошечный дворец посреди Карибского моря. Мебель имитировала классический французский стиль. Кресла с медальонными спинками, ножками кабриолями и позолоченной окантовкой. Увидев их новоиспечённые синьоры Розен, разразилась смехом. Куда это мы попали? Ханна, добро пожаловать в Малый Трианон. Длинный проход соединял эту комнату с задней частью дома. В глубине находилась столовая, заставленная тяжёлой мебелью, среди которой был стол с зеркальной столешницей. Лестница вела на второй этаж, где находились четыре просторные спальни. Повсюду были зеркала в золочёных рамах и бесконечные изысканные маркетри. Моя спальня находилась над крыльцом и выходила окнами на улицу. Мебель была светло-зелёного цвета. Маленький туалетный столик в форме полумесяца, окружённый зеркалами, Белый ценный шкаф, вручную расписанный цветами. Я открыла дверь, думая, что это чулан, но оказалось, что это моя ванная комната. Я удивилась, увидев эмалевую плитку, которая сразу же вернула меня на вокзал Александр-Плац. Она была такого же зелёного цвета, как в том кафе, где я встречалась с Леов в полдень. Спальня моей матери находилась в задней части дома и была обставлена мебелью из тёмного дерева с чёткими прямыми линиями. "Мы из гортензии смотрели из окна, которое отныне будет закрыто, на гостевой дом над гаражом, который занимал большую часть двора. Там я живу", сказала гортензия. "Комната Эулоджио находится по соседству". Мать была далеко не в восторге от того, что на участке живут другие люди, но она ничего не сказала. В конце концов она поняла, что это вероятно лучше, чем если бы они жили в доме Миссис Сэмуэлс заверила маму, они абсолютно надёжны. На первом этаже был кабинет для моего отца. Мне нравилось, что мы по-прежнему думаем о нём. Рядом с кабинетом находилась небольшая библиотека, заставившая маму выйти из оцепенения, в которое она впала после первого разговора с низкорослой, пухлой гортензией, которая должна была стать нашей единственной компаньёнкой. на неопределённое время Она просматривала названия и имена авторов, отвергая большинство из них с типичным для неё выражением лица, поднимая бровь, прикусывая губу, качая головой и закатывая глаза. Кубинская литература? Я не хочу, чтобы здесь был хоть один автор с этого острова, пренебрежительно сказала она. Я не была уверена, что Гортензия знает этих авторов, но она всё равно кивнула. Каждый раз, когда мама проходила мимо какого-нибудь окна, она закрывала его, но она впустила солнце в кухню и столовую, рассчитывая, что именно здесь Гортензия будет проводить большую часть времени. В любом случае, окна здесь выходили не на улицу, а на задний двор. «Эу, Лоджо, очень трудолюбивый молодой человек», сказала Гортензия покровительственным тоном. «Это стало ответом на мой вопрос». Эулоджо не был старым. Он даже не был ровесником моих родителей. Я подумала, что он должен быть старше меня на 10 или 20 лет, хотя его лицо имело измождённое выражение, как у старика. Меня распирало от любопытства. Мне хотелось узнать, откуда он родом, кто его родители, живы ли они или уже умерли. Я поднялась в свою комнату и услышала, как пришла миссис Сэмуэлс. Сверху слышно было всё, что говорили в доме, а также звуки снаружи. Я начинала понимать, каково это жить в шумном городе в доме, похожем на проходной двор. Я опустилась на кровать, закрыла глаза и подумала о папе и Лео. Мы должны были остаться с ними. Мы все были бы сейчас в Париже. Я попыталась заснуть, чтобы замедлить ход мыслей, но услышала своё имя и снова прислушалась. Мы собирались пробыть в Малом Трианоне 3 три месяца. и в это время нам нужно было проявить осмотрительность. «В этой стране к иностранцам относятся недоброжелательно», объясняла миссис Сэмуэлс. «Коренные жители считают, что мы приехали, чтобы украсть у них работу, собственность и бизнес. Не стоит носить драгоценности или слишком яркие наряды. Не берите с собой ничего ценного. Если вы ходите на улицу, держитесь в стороне от толпы. Все постепенно придет в норму, и о Сент-Луисе забудут. Данный список ограничений, с учетом которых мы должны были жить, нас нисколько не беспокоил. «Занятия начнутся через два месяца», — добавила миссис Сэмэйлс. «Балдер — лучшая школа для Ханны. Это совсем рядом. Я обо всем договорюсь». Два месяца. Целая вечность. Ко мне вдруг пришло осознание, что наше временное пребывание в Гаване продлится... Не несколько месяцев, а растянется не меньше, чем на год. Когда на Кобе идёт дождь, появляется целый фейерверк запахов. Бриз, терпкий морской воздух, запахи мокрой травы и побелки на стенах. Всё смешивается в единое. Мой мозг забил тревогу, пытаясь различить каждый запах в отдельности. Я не могла привыкнуть к ливням. Казалось, что наступил конец света. Будьте готовы к ураганам. Из окна вы увидите, как черепица летит в воздух, а деревья падают. Такое бывает только на Кубе, Анна, воскликнула Гортензия. Меня зовут Ханна, и по-испански вы должны произносить это имя так, как будто в начале у него стоит хота, поправила я её сразу же так строго, как только могла. О, девочка моя, Анна гораздо проще. Ну как пожелаешь, Ханна, так Ханна. Поживём, увидим. В школе ты не сможешь постоянно всех поправлять. В этот момент я подумала о Еве. Я впервые вспомнила о ней с тех пор, как мы уехали из Берлина. Ева была со мной с самого рождения, но она всегда относилась к нам с почтением. Гортензия, которая только что познакомилась с нами, относилась к нам с непривычной для нас фамильярностью. Когда лето почти закончилось, если на этом острове вообще бывает лето, мы получили первые новости от папы. Его письмо с парижским почтовым штемпелем шло до Гаваны больше месяца. Когда Эу Лоджио передал маме почту, она побежала в свою комнату и закрылась там. Она отказалась спуститься поесть и не отвечала, когда мы звали ее. «Я в порядке, не волнуйтесь», — вот и все, что она сказала. Тогда мы подумали, что возможно, её отстранённость связана с медицинскими осмотрами, потому что она сама ходила к врачу и никогда не позволяла Гортензии или мне сопровождать её. Гортензия подумала, что возможно, возникли проблемы с ребёнком или у неё низкое давление, а возможно и кровотечение. Мы должны дать ей отдохнуть, посоветовала она мне. Мама подождала, пока в доме погаснет свет. а Гортензия и Улоджио уйдут к себе. А потом пришла ко мне в комнату. «Мы получили письмо от папы», — просто сказала она. Затем она легла рядом со мной, как в те дни, когда весь мир был у наших ног. Папе было нелегко связаться с нами. По плану мы должны были встретиться в Гаване или в Нью-Йорке. Он жил аскетично, в довольно тихом районе Парижа. Ситуация там тоже была напряженной — но не такой плохой, как в Берлине. Я хотела, чтобы мама рассказала мне побольше, чтобы посвятила меня в детали. Отец написал, что мы должны следить за собой, хорошо питаться и думать о ребенке, который скоро родится. Мы должны набраться терпения, Ханна. Я постараюсь набраться терпения. Какой у меня был выбор? Но мне нужно было увидеть папу, услышать папу. Почему он мне написал для меня несколько строк? Рискнула спросить я. Папа обожает тебя. Он знает, что ты очень сильная, намного сильнее, чем я. И он так тебе и сказал. Я заснула в маминых объятиях. Мне не снились кошмары, но я погрузилась в глубокий сон. Завтра будет новый день, хотя на Кубе самым неприятным было то, как тяжело и медленно шло время и какими многочисленными были паузы. День мог показаться вечностью, но мы привыкнем к этому. На самом деле я хотела справиться о Лео. Узнать, живут ли он и его отец в одной комнате, в безопасности ли они. Папа должен был упомянуть об этом в своем письме. Я хотела спросить маму, но решила не делать этого. Лучше пойти к ней в комнату и найти письмо, чтобы прочитать его в тайне или даже оставить его себе». Только страх перед тем, что произошло на борту Сент-Луиса, удерживал меня. Я не хотела, чтобы эпизод с капсулами повторился. Если бы мамин разум пошатнулся в Гаване, я могла потерять ее. Ее могли забрать в клинику, запереть или даже депортировать, и я никогда больше не увижу ее. Ох, но я так хотела увидеть и потрогать папина письмо. Мама так и не согласилась показать мне его. У меня даже возникла мысль, что она придумала его, чтобы подпитывать мои надежды, хотя прекрасно знала, что ни у кого из нас нет будущего, что папа умер во время обратного путешествия через океан, или что он так и не нашёл страну, которая бы его приняла, ему пришлось вернуться в Германию. Я никогда по-настоящему не понимала маму. Я пыталась, но проблема была в том, что мы с ней оказались слишком разными. Она это знала. С папой всё было по-другому. Он не стеснялся выражать то, что чувствовал, даже если это были боль, разочарование, потеря или осознание неудачи. Я была его маленькой девочкой, его отдушиной, единственной, кто его понимал, и единственной, кто не предъявлял к нему требований, не обвинял его в чём-либо. Перед завтраком, в тот день, когда мама наконец-то уезжала рожать в Нью-Йорк по временной американской визе, надев свободный жакет, чтобы скрыть беременность, она позвала Гортензию и меня в гостиную. Мама крепко сжала руки Гортензии и посмотрела ей прямо в глаза. Я не хочу, чтобы Ханна выходила из дома. Оставайся здесь всегда, когда сможешь. Каждый понедельник утром мистер Данон будет приходить узнавать, что вам нужно. Присмотри за Ханной для меня, гортензия, сказала она, завершая свою просьбу лёгкой улыбкой. Пока мама была далеко, я всё надеялась, что папа напишет, и что его письмо получу я, а не мама, но ничего не приходило. К тому времени началась война. Англия и Франция объявили войну Германии через 2 дня после её нападения на Польшу 1 сентября. Я представляла себе папу среди бесконечной серости парижской осени и зимы. не имеющего возможности покинуть ту мрачную мансарду, где он жил. После отъезда матери жить стало легче. Мы открыли окна, и я помогала Гертензе по хозяйству. Она научила меня готовить заварной крем, рисовые и хлебные пудинги и открытый пирог с тыквой по рецептам, переданным ей бабушкой по материнской линии, которая была родом из испанской Галисии и всегда готовила изумительные десерты. Однажды я сказала Гортензии, что хочу научиться делать торт с глазурью на день рождения. Но она продолжила заниматься делами, ничего не ответив. "Когда у тебя день рождения?" выпытывала я. Гортензия передернула плечами. Я подумала, что возможно, на Кубе не регистрируют новорождённых детей или что Гортензия могла приехать из другой страны, из Испании, как её бабушка, и поэтому у неё нет свидетельства о рождении. «Я свидетель Иеговы», — осторожно сказала она. «Мы не празднуем дни рождения и Рождество». С этими словами она повернулась ко мне спиной и пошла мыть посуду. Мне было стыдно за такую неосторожность и за то, что я поставила ее в неловкое положение. Я попыталась представить себе ее чувства. Я вспомнила последние месяцы, проведенные в Берлине, и как нам было горько от того, что к нам относились с презрением. та самая нечистая религия. Значит, и сама Гортензия была в каком-то смысле нечистой. Я закрыла глаза, и перед моим внутренним взором возникла картина, как её преследуют по улицам Берлина, избивают, арестовывают и выгоняют из дома. Судя по её реакции, можно было подумать, что эти свидетели, вероятно, также считаются нежелательными лицами в Гаване. Гортензия не проявляла гордости за свои убеждения, хотя и не стыдилась их. Скорее то, на ее голосе говорила о том, что их следует держать в тайне. «Не волнуйся», — хотелось мне сказать ей, — «мы тоже не празднуем Рождество. То есть, если только начав новую жизнь здесь, мама не решит отпраздновать его, чтобы выдать себя за нормального человека и скрыть тот факт, что она беженка, которую не примет ни одна страна». Мне нравилось проводить время с Гортензией, которая была вдовой, как она сказала мне в один из душных вечеров. В то время, чтобы я не чувствовала себя одиноко, Гортензия спала в соседней комнате. Я повторяла, что не боюсь и что меня можно оставить одну, ведь мне уже 12 лет, но она обещала маме, а обещание приравнивалось к долгу, который она должна была выполнить. Муж Гортензии умер от страшной болезни, о чём я предпочла не расспрашивать. У неё была младшая сестра Эспиранса, которая недавно вышла замуж и теперь жила на окраине Гаваны. "Это была такая чудесная свадьба", сказала мне Гортензия. В третьих словах её глаза засияли, возможно, потому, что её собственная свадьба не стала чем-то особенным, или потому, что её семейная жизнь закончилась так печально. У Гортензии никогда не было детей. Теперь её сестра должна была пополнить семью которая, казалось, вот-вот вымрет. Она свидетель, и её муж тоже, сказала Гортензия понизив голос. Ещё один наш общий секрет, которым мы решили ни с кем не делиться. К этому времени я начала посещать школу Балдер, и каждый день после обеда я возвращалась оттуда с ещё более твёрдым убеждением, чем когда-либо, что учиться мне не к чему. Мне было скучно в школе. где из меня намеревались сделать «Юную леди». У нас были уроки партняжного дела, кулинарии, машинописи, рукоделие и письма. Меня называли «Полячкой», и я с этим смирилась. Я не пыталась завести друзей, потому что знала, что в конце концов мы покинем остров, где нам нечего было терять. В школе постоянно говорили о войне, и именно это меня по-настоящему пугало. В всякий раз, когда приносили почту, я надеялась получить письмо от папы, но на наш адрес приходили только открытки от мамы из Нью-Йорка. Полёты могли быть приостановлены, потому что во время войны могло случиться всё что угодно. Мне пришло в голову, что ради блага ребёнка мама может решить остаться там и жить в нашей квартире в Манхэттене. Кто тогда возьмёт на себя все расходы? А моя виза и документы? У меня не было доступа ни к чему. Я чувствовала себя брошенной и нашла отдушину в гортензии, которая больше рассказывала о жизни своих родителей в Испании, чем о своей собственной жизни на Кубе. Возможно, наш остров был временным пристанищем и для нее. Бездетные вдовы, обреченные похоронить своих близких здесь, в стране, где, вероятно, похоронят и ее, поскольку Испания давно стала миражом. «Это мальчик. Он весит семь фунтов». Его назвали Густовым. Синьора Альма прислала весточку, пока ты была в школе. Гортензия была больше счастлива, чем я. Она рассказывала мне подробности, помешивая десерт на медленном огне. Я думаю, я была бы больше рада рождению сестры, чтобы с ней можно было играть и поехать жить в Париж к папе. Рождение мальчика прекрасное событие, заверила меня Гортензия. Мужчина сможет устроить свою жизнь и позаботиться о вас, двух женщинах, оставшихся в одиночестве в этой стране. Когда я узнала, что я больше не единственный ребёнок в семье, я пошла в нашу маленькую домашнюю библиотеку, намереваясь сделать маме сюрприз по возвращении. Я постаралась убрать с полок все книги, написанные кубинскими авторами, как она хотела, когда мы только приехали. Это должно было стать моим подарком для неё. Эулогио отвез нас в книжный магазин в центре Гаваны, где мы искали любые произведения из французской литературы. Единственной трудностью стало то, что книги были на испанском языке. Изданий в оригинале не было. Гортензия указала на человека, который работал в книжном магазине или, возможно, был его владельцем. Он поляк, как и ты. Я не полячка, выпалила я. Что это за одержимость поляками? Увидев меня, мужчина улыбнулся. Казалось, он сразу понял, что я такой же фантом, как и он, что я носила такую же метку на лице, что мы оба были нежелательными людьми, затерянными в городе, безжалостно испаляемым солнечными лучами. Мы с Гертензи подошли спросить о книгах на языке оригинала. Сначала он заговорил со мной на иврите, из-за чего я дёрнулась. Дальше он продолжал на немецком, но я тут же ответила ему на испанском. Когда он понял, что я буду настаивать на своем, он напомнил мне опять же на иврите, что никто не поймет, что мы говорим, и что не нужно бояться. У меня к глазам подступили слезы, и он, должно быть, увидел, как я испугалась. «Не плачь, Ханна, никто тебе ничего не сделает, сохраняй спокойствие», — сказал я себе, хотя у меня вдруг подкосились ноги. Я не должна была выходить из дома, я должна была последовать совету миссис Сэмэлс. спрятаться, не привлекать внимания, избегать всех кубинцев, жить с закрытыми окнами в полной темноте. Я пришла в себя, решив не сдаваться. Где я могу найти книги просто на французском языке? спросила я по-испански. Мужчина с огромным носом и курчавыми волосами, с которых на плечи его пиджака летела перхоть, ответил на испанском с немецким акцентом, что из-за войны он не может гарантировать прибытие книг из Европы. Раньше любой заказ из Франции доходил сюда меньше, чем за месяц. Дружелюбно улыбнувшись и дав длинное объяснение на французском, которым он владел гораздо лучше, чем испанским, он спросил: "Не француженка ли я?" Но у меня получилось только поблагодарить его в ответ. Гортензия была изумлена моей робостью, но она ни о чём не спросила. Мы вышли из книжного магазина, нагруженные произведениями, которые наверняка понравятся моей матери. Лабэр, Пруст, Гюго, Бальзак, Зюма. Всё на испанском языке. Идеальное дополнение к её малому трионону. Оставалось выяснить, будет ли Густав давать ей время читать, что всегда было для неё огромным удовольствием. Эулоджио не мог понять, зачем нам нужны новые книги, если мы ещё не прочитали все те, которые были в библиотеке. Он считал, что они хороши лишь для того, чтобы полки не выглядели пустыми. Как только не развлекают богатые люди. Поскольку сеньора Айма отсутствовала, мы нарушали правила. Например, Гортензия сидела со мной на заднем сиденье и настойчиво советовала найти себе друзей. Следующие несколько лет пролетят незаметно. Если ты не выйдешь замуж, останешься старой девой и превратишься в заношивую молодую женщину, а в этом не будет ничего хорошего. Замечания о гортензии рассмешили меня. Пока мы ехали домой, ветер врывался в открытые окна и рошил нам волосы. В ображении я видела лицо Лео. Я была уверена, что он придёт за мной, и мы будем вместе всю жизнь. Но это был мой самый дорогой секрет, и у меня не было причин рассказывать его гортензии. Самым лучшим в нашем времяпрепровождении с гортензией было то, Что оно в определённой степени помогало мне забыть о наших настоящих проблемах. Я поняла, что для того, чтобы выжить, правильнее всего жить настоящим. На этом острове не было ни прошлого, ни будущего. Судьба писалась здесь и сейчас. Незадолго до того, как мы добрались до нашего дома, проезжая по улицам, заполненным водителями, которые игнорировали все указатели и знаки, я набралась храбрости и спросила Эулоджио о его родителях. Он рассказал мне, что его семья была очень бедной. Отец оставил мать с девятью детьми, шестью мальчиками и тремя девочками. Эулоджио был средним ребенком. Ему удалось вырваться из нищеты благодаря дяде по материнской линии, который был водителем и научил его всему, что умел сам. Дядя говорил, что из всех его братьев и сестер он единственный был честным человеком и имел характер». Эулоджио помогал своей матери и при любой возможности навещал ее. Остальные члены семьи выросли, и судьба разбросала их по всему острову. Его дедушка и бабушка были рабами из Африки, но его семья происходила из Гуана-Бакуа, очень красивой маленькой деревушки, окруженной холмами, где все друг друга знали. «Где находится Гуана-Бакуа?» — спросила я, заинтересовавшись. Это в юго-восточной части города, недалеко отсюда. Когда-нибудь я отвезу тебя туда. Уверен, тебе понравится. Я там вырос и знаю её как свои пять пальцев. Он резко затормозил, чтобы дать возможность женщине, толкающей повозку, перейти дорогу перед нами. Там же находится и кладбище вашего народа, добавил Эулоджио. Я не могла понять, что он имеет в виду. Наступило минутное молчание. Это была неловкая ситуация, особенно для Гортензии, которая чувствовала себя виноватой за то, что позволила мне так близко сойтись с работником. Если моя мать узнает об этом, ее и у Лоджио могут уволить. Но вместо того, чтобы молчать, я продолжала задавать вопросы. «Кладбище какого народа?» Гортензия смотрела на Эу Лоджио, ожидая, что он ответит. «Когда мы повернули за угол на Пасео, чтобы выйти на Кали-21», Он объяснил кладбище, где похоронены поляки.